Перрон. Родоначальником полного и крайнего скептицизма был Перрон 360-270 годы до нашей эры. Он происходил из пелопонезского города Элииды, неподалеку от Олимпии с ее Олимпийскими играми, и был первое время непосредственным живописцем. Перон стал учеником Софиста Бриссона, бывшего учеником Евклида Мегарского, и Анаксарха Абдерского, который через своего учителя Диогена Смирнского или Керенского и через учителя последнего Метродора Хиосского восходил к самому Демокриту. Метродор Хиоский, один из учеников Демокрита, говорил, что он не знает даже того, что ничего не знает. Такова предыстория скептицизма Перона. Непосредственно же зерно скептицизма заронил в душу Перона Анаксарх. Анаксарх был дружен с Александром Македонским и участвовал в его знаменитом походе. Говорят, что Анаксарх был настолько бесстрастен и умерен в своей жизни, что получил прозвище «счастливчик». Но кончил он плохо. После смерти Александра Македонского Анаксарх был замучен тираном острова Кипр. Перон был настолько привязан к конаксарху, что сопровождал его повсюду. Участвовал он и в походе Македонского царя вплоть до Индии. В дарении Инды Перон общался с индийскими философами, гимнософистами, и Диаген Лаерцки прямо говорит о влиянии индийских философов на Перона, которое однако не следует преувеличивать. Скептицизм для Перона был не только теоретической позицией, но и своеобразным образом жизни, воспринимаемым нормальными людьми как чудачество, подобное выходкам кинников. Однажды, когда учитель Перона Анаксарх тонул в болоте, Перон прошел мимо и не оказал ему никакой помощи. Естественно, что люди бронили за это перрона, но спасшийся все же от утопления Анаксарх похвалил своего ученика за только что проявленные им безразличие и безлюбие. Страница 146. Стоек Поседоний рассказывает легенду о том, как перрон, будучи на корабле во время бури, поставил в пример своим встревоженным ученикам поросенка, который и в бурю продолжал спокойно есть и был бестревожен, как и подобает истинному мудрецу. Перрон принадлежал к немалой части античных философов, которые выражали свои взгляды только в устном слове и в своих поступках, поэтому обучение учении Перрона мы узнаем от его ученика Тимона, чья информация дошла до нас через Аристокла и Евсевия. В центре внимания Перрона старая проблема – счастья: как стать счастливым. Чтобы решить эту проблему, Перрон считал достаточным ответить на три вопроса. Первый. Что такое то, что окружает нас? Второе. Как мы должны к этому окружающему нас относиться? И третье. Что должно следовать из должного, к тому, что нас окружает и с нами случается отношение? Отвечая на первый вопрос, Пирон по-своему подытожил всю предшествовавшую ему античную философию и пришел к выводу, что все философы почти во всем противоречили друг другу, невольно тем самым доказывая, что мы не можем знать, что такое мир, что такое составляющие его вещи и происходящие в нем процессы. Всякая вещь есть это, не в большей степени, чем то. Все и есть, и не есть в равной степени». Но на провоцирующий вопрос «А не умер ли ты, Перон? Перрон, Перрон твердо отвечал «Не знаю». «В мире все относительно. Все вещи и одинаковы, и неодинаковы. Постоянны и непостоянны. Иначе говоря, они непознаваемы. А из этого следует и наше отношение ко всему, что есть и происходит в мире». Это отношение должно состоять в полном воздержании от каких-либо суждений обо всем этом, и это воздержание, эпоха, остановка, задержка, прекращение, отсюда позднее эпоха, должно быть полным, то есть следует воздерживаться не только от категорических, но и от проблематических суждений. А что из этого должно следовать? Та самая бестревожность, невозмутимость, безмятежность или, как говорили греки, атараксия, невозмутимость, хладнокровие, спокойствие, которое так понравилось перону в поросенке на гибнущем корабле. Атараксия скептиков лишь внешне похожа на атараксию эпикурейцев, страница 147. Эпикур шел к атараксии через знание и просвещение. Перрон же шел к атараксии через отказ от знания. Если эпикур был просветителем, то Перон как бы затемнителем. Ведь даже скептик Секст-Эмпирик не согласился с Тимоном, когда тот сравнил Перона с Солнцем. Солнце, возразил Секст-Эмпирик, делает видимым ранее невидимое, тогда как Перон делает неясным то, что ранее было нами воспринимаемо вполне ясно и отчетливо. Но можно ли жить во всем сомневаясь? Как во всем сомневающийся может действовать? В деятельности не может быть и-и, там всегда только или-или. В ответ на этот вопрос мнения древних расходятся. По одной версии Перрон был так же безразличен к своей жизни, как в нашем рассказе он был безразличен к тонущему в болоте учителю, так что от опасности его постоянно уберегали друзья, идущие за ним по пятам. Согласно другой, идущей от скептика Энаси версии воздержания от осуждений было для Перрона правилом только в философии. В частных же случаях он вовсе не был неосмотрителен».